Глава 6. Событие 3. Занятие на военной кафедре. Майор обращается к студентам. Диктую задачу. Самолёт налетал за сутки 100 часов. Не, что это я? 100 до фига. Пусть будет 50. Миша утопал. Солдатики ещё пару минут попереговаривались ни о чём и смолкли. Птиечки распуганные вернулись и чирикали чего-то чуть выше по склону. Не верилось ни в какую бомбу. Не было в той реальности, и в этой не должно быть. Лежал Тишков на боку и пытался вспомнить, что знает об атомных бомбах в КНР. Получалось, что ничего. Там, в будущем, были какие-то потуги со стороны Путина договориться с США. Те согласны были только при учёте китайских бомб, а их крохи сотню Это по сравнению с тысячами у СССР и США. А сейчас десятки. Если самолётов было 17, то 17 бомб ерунда какая. А почему Алмата? У них есть ближе Владивосток и Хабаровск. Примерно на таком же расстоянии Иркутск. А Новосибирск с Красноярском. Стоп. Вон оно что? Там между нами Монголия. Там ракет по напихано, то есть на самом деле в пределах достигаемости их самолетов три больших города: Владивосток, Хабаровск и Алмата. Ну, Петр бы выбрал Алмату. Те два города явно лучше охраняются. Там войска остают, там и аэродромы с самолетами, а тут мягкое подбрусье, атаки на которое никто не ждет. Ну, допустим. Но семнадцать самолетов. Сейчас, скорее всего, с обычными бомбами. Тоже ничего хорошего. Если пару тонн бомб сбросить на довольно деревянный город среди летнего зноя, долго полыхать будет. Тфу. Прервал поток плохих предчувствий майор. Пётр Миронович, отбой. Самолёт в большое Алматинское озеро упал. Туда сейчас военные выдвигаются. Людей из убежищ не выводят пока. Страхоутся, вдруг ещё взорвётся. Вы что будете делать? Миша спрыгнул вниз. Как там его фамилия называл же? А то всё Миша до да майор. Ага, Лебедев. Как будет э, товарищ Лебедев, майор Лебедев. Хрень будет. Миша, давай всех домой и мне машину. Поеду в ЦК. Нужно разобраться, что происходит. Ты с кем разговаривал? С Петровым, вторым секретарём. Он на Комсомольской. Кебашники сбросили листы и стали поднимать девочек из оврага. Потом аккуратно подняли непроснувшегося Юру и уставились на Петра. М-м, да. Проблема. Это сюда его передали, хоть чуть и не уронили. А вот вверх. Овраг в этом специально выбранном самом глубоком месте, метра 2. Поднять-то его поднимут, а вот э, принять. Обрушится навес и кирдык наге. Майор, стоп. Ага, а ты как выбрался? Ну уже взглянув, понял, что не лучший выход. Весь коричневый от свежей сырой глины. Там метр в метрах в 300 есть чуть более пологий склон. Изводимся все. Пётр заржал, накатило. Только что с жизнью прощались, атомную бомбу на голову ждали. А теперь в загрязнённых джинсах с одной штаниной переживают. Девяточники ошарашенно на него посмотрели и вежливо улыбнулись. Не поняли. Первым дошло до Хакназара. Изводимся. А глина-то не радиоактивна? Рассказать вам случай, что со мной произошло, когда я в армии служил. Пока дойдём до спуска с радиоактивной глиной, как раз расскажу. Давай, Мили Благогур. Чего, Мили, правду всё? Мама, клянусь, я ведь на точке служил. Не будем уточнять где. Хотя это было Хаков взглянул на сдвинувшего брови Лебедева. Все-все за мной для ясности. Там у нас ша, в общем, ракеты стояли. Где-то году на третьем нас уже допускали к пультам дежурить, пока офицеры чуёк и зрямок попивали. И был в моем отделении старший сержант за руба. Хухол. Все свободное и несвободное время спал. Вот заснул он как-то раз за пультом. А тут висёнький капитан заходит, под прилич с такой мухой, увидел спящего хохло, и мне кулак показывает, типа, не шкни. Хлопает по плечу за рубу этого. Тот вскакивает и начинает доклад. Товарищу капитану, за время моего дежурства никаких происшествий. Так-то никаких. А кто мать твою ракету запустил? Ты на пульте облакатился. Где бельгия мать твою? Нет теперь бельгии. Два наряда в не очереди. За рубахой глазами моргает. Не слышат, ребята? Капитан рвет. Есть два наряда. Товарищ у капитана. Они дюжим ногу за бергию. Вон уж малейсенько. Долго смеялись. Сех отпустило после ожидания смерти. Вытаскивали волоком, придерживая на весу ногу. Все, принимавшие участие в этом аттракционе под названием «Большое ползание в грязи», извозились как черти. Китайцы проклятые, ничего путём сделать не могут. Даже самолёт с бомбой и то бракованный послали. А вот интересно, от чего сейчас сделают пиндосы? Ха, пиндосы. А что сейчас Гришко делает? Не иначе, запулил по соседям неадекватное количество ракет с ядерными боеголовками. И пока они тут парились под железными листами, китайцы там просто парились, э, фу, испарялись. Миша, давай бегом, что-то неспокойно на душе. Интернет со 7-ой. Граждане, расходимся, что утопленка не видели? Так вот, Фетька. Стоять! А были у вашего Фетьки особые приметы? Конечно. Он заикался. Игорь Васильевич Бенсон плавать умел. В их городке был летний бассейн, и родители отвели туда семилетнего мальчика. Олимпийским чемпионом не стал. Но что брасом, что б торфляем сумел достичь достаточного уровня, чтобы отобраться на первенство Бельгии. Дальше не пошло. Да, если честно, у мальчика особого рвения и не было. Гораздо интереснее в гараже у отца разбирать и пытаться восстановить старый скутер. И не просто скутер, а настоящее сокровище, как позднее понял Бенсон. Это был оригинальный американский AutoPet 1916 года. Один из первых. Тот самый скутер, который и дал названию классу машин скутер. Заклинил поршень у раритета. Ну и ещё куч всего. Агрегат был ровесником Игоря, и у отца оказался случайно. Отдал сосед, так как не мог вернуть долг в сотню франков. Потом уже, переехав в Америку, Игорь Васильевич по объявлениям в газетах долго разыскивал такой же. Нашёл и даже усовершенствовал. Присобачил к переднему колесу более мощный и в то же время совсем маленький двигатель. Не стоит прогресс на месте. Получился на самом деле Мотосамокат. Такой, такой и планировали, выпуская Автопет. Потом ещё и оригинальный нашёл в рабочем состоянии. Почти не ездили на дедушке. Он лился в гараже десятилетиями. Заменил шины и проводку, перебрал двигатель, покрасил и получил ту самую детскую мечту. Сейчас в СССР его привезли и переделал к у с маленьким моторчиком тоже. Память, мечта нашлось место в контейнерах с вещами для мечты. Э, так вот, плавать Игорь Васильевич умел. Он видел, как согнутое чуть не вдвое тело его чернокожего помощника бухнулось в воду, подняв кучу брызг. Далековато от берега. Ну, может и хорошо, там глубже. Всё же бывший футболист сейчас, наверное, мировой рекорд установил по прыжкам в воду. Футов 700, метров 200. Бежать было пару минут, и Бенсен боялся не успеть. Сколько там человек может без воздуха обходиться? Уже приближаясь, увидел джина. Он плавал метрах в 20 от берега. Вернее, не сам Минга, а рюкзак с парашютом, что был закреплён на спине. Там видно был воздух, который и не давал всей конструкции из негра и парашюта утонуть. Добежал и с разгона бросился в воду. Как там ругается мистер Тишков: "Мать в вашу, родину нашу". Вода просто ледяная, градуса 4. Горная от тайны снега. Дыхание перехватило, ноги перестали слушаться, но Игорь Васильевич плюнул на них и заработал руками. Доплыл и ухватив джина за лямку парашюта, потянул к берегу. Весь заплыв даже и не запомнил. Вот он врезается с разбегу в воду, а вот уже пытается вытянуть этого гиганта из воды. Вытянул, выволок, перекатил, расстегнул комбинезон. Минга никак на все эти потуги не реагировал, а ещё всё лицо у него было в крови. Игорь Васильевич попытался найти рану, но нет, ничего не обнаружил. Откуда же тогда кровь? Ладно, раны нет, то с кровью потом. Сейчас дыхание. В секции по плаванию в Бельгии их много раз учили делать искусственную вентиляцию лёгких и вообще приводить в себя утонувших. Инструктор перевернул Джина на живот и стал поднимать его за ремень. Вода должна вытечь из носоглотки. Потом с трудом сам начинала коченивать от купания в ледяной воде. Перевернул помощника и стал вдувать в него воздух, поочерёдно ударяя руками в грудь. Тренер советовал быть аккуратным, а то ещё рёбра сломаешь. Ага, этому монстру сломаешь. Раньше сам руку лишишься. Где-то на втором десятке повторений Джина вывернуло водой. Он закашлялся и задышал с хрипами и стонами, но в сознание не пришёл. Вернее, на секунду глаза открыл, но тут же они у него закатились и голова обвисла. Надо было дотащить Минга до машины и как можно быстрее отвезти в больницу. Кровь с лица Игорь Васильевич бывшему футболисту обмыл. Но ведь она откуда-то взялась? А, блин, ну и тушку отъел его помощник. Тут по невеле вспомнивших их соседа, того, что вернул вместо сотни франков сломанный скутер. Тоже джин, между прочим. Ну, это его так окружающие звали. Какой-нибудь Дженара или Жеронимо. Итальянец ведь любимым ругательством птенчушки было пецо де мердо, кусок дерьма. Вот Минга был здоровенным пецо. Егорь Васильевич попытался взвалить его на плечи, и не получилось из этого ни черта. Даже приподнять тушку как следует от земли не смог. Пришлось ухватить подмышки и тащить волоком. Тоже так себе удовольствие. Какая-то сволочь. Не иначе тот самый бельгийский итальянец Джоронимо набросал на пути здоровущих скользких камней. Филью депутана, сукин сын. 1.30 за эти 200 м конструктор спотыкался и падал, а сверху на него тушка негра. Пока из-под неё выкарабкаешься, пока снова эту петце ухватишь под мышку, уже и снова падать пора. Дотащил, вопреки русскому выражению, что своя ноша не тянет, и столкнулся с очередной проблемой. Ему не поднять было более чем 100-килограммовое тело помощника в кабину. Пришлось затаскивать лебёдкой в кузов. Счастье ведь, что именно такая у них машина, в звалилку и как, закрепил безвольное, но дышащее тело в кузове лямками от геликоптера и схватился за баранку. Дороги, к счастью, почти пусты, и город как вымер, а ещё над всем городом вой воздушной тревоги. Это что, из-за того самолёта, что врезался в джина? И тут передзором конструктора явно высветился хвост этого проклятого самолёта. Там были и красные звёзды. Ну да, СССР же, а не США. Звёзды не белые, а красные. Э, так вот, от звёзд шли красные же полоски. Вот тебе и 500 димерда. Китай. Джинс сбил китайский фронтовой бомбардировщик в десятки километров от столицы Казахстана. Так это что? Война? Ну, где больница, Игорь Васильевич знал. Не раз там джина навещал. Туда и погнал по пустынным улицам. Только бы там кто-то был. Событие четвёртое. С ветеринарных форумов осматривал кота по имени Кастрюлька. На вопрос почему, ответили: "Так кастрированный ведь. Саш, во дворе было много, но только один Саня с фамилией Узлов". Так вот, Даже его папка знал, что все называют его санузел. Алмата была пустынной. Всё же за этот час милиции и прочим военноизированным структурам удалось согнать практически весь народ в бывшие бомбоубежища. Это внутри все полки с хранящимися противогазами снесли, а стены и двери никто ведь не трогал. У въезда в центр города первых людей встретили. Стояла пожарная машина, Рядом и милицейский УАЗик торчал. М-м, да. А если и правда бомба прилетела бы, смертников оставили. Или это добровольцы? Ну, в любом случае, потом нужно будет эти учения разобрать по косточкам и принять решение о награждении и порицании. И порицание начать, блин, Стишкова. Разрушил систему гражданской обороны. Вот Жуков Георгий Константинович сейчас рычать начнёт. А позже Чуйков ещё попинать лежачего. Так-то за время совместной поездки в Тайвань почти притёрлись друг к другу, но бурчал маршал, как раз вот про это намекая. Вот и конец послезнанием. Теперь сама всё сама. В реальной истории Косыгин через пару месяцев полетит на похороны Хошимина. которого на самом деле зовут Нгуен Шин Кунг. Вот интересно, что в СССР, что в Китае, что в Корее, что во Вьетнаме все революционеры имена и фамилии себе меняют. Почему? Своих стесняются. Яркие нужны. Сталин, Молотов, Ленин, Хо Ши Мин переводится как Хо просветитель, принёс людям веру и знания про новое светлое будущее. На обратной дороге, пролетая над Китаем, договорится Алексей Николаевич о встрече с их премьером Джо Эн Лаем. Русские фактически отдадут китайцам Даманский, хоть на всех картах и в сознании народа он ещё 50 лет будет числиться за страной. Мы там наваляли китаёзом, а китайцы знают и верят, что это они бурым медведям наваляли. И Дженьбао Дао, да, словно драгоценный остров на реке Уссури, сейчас их Конфликты почти прекратятся после визита Алексея Николаевича. А потом Китай начнёт тихой сапой поглощать Приморье. На Доманском, кстати, стоит китайская деревня небольшая и пограничный пункт с музеем, посвящённый тому, как мы их побили. Ну, не всё так печально. Ещё по барахтаться можно в кувшине с молоком. Зря Палит бюро не разрешило американцам поизвидиться. Политика соцстрана. И не расскажешь ведь, что этот социализм закончился. Пока самокопался, доехали до ЦК. Там тоже смертников немало. Рулит Титов. Акидаем, что ты где-то посеял. Ходит, зыркает на всех лиловым, то есть стеклянным глазом. Виталий Николаевич нёсся куда-то мимо, на появившегося Петра не глядя. Сейчас и дальше побежал. Что происходит опять? Обратился Тишков к стоящему у входа милиционеру. Отбой воздушной тревоги. Сбили самолёт, затанул в большом озере. Ну, про самолёт Пётр уже слышал, но хотелось бы подробностей, спросил. Нет, подробности майор тоже не знает. Пришлось ждать, когда вернётся второй секретарь ЦК. Всё, Пётр Миронович, отменили тревогу. Только Титов, появившийся на лестнице, это сказал, как раздражающий вой затих. Словно ушную перепонку сверлить перестали и ваты туда напихали. Ух ты, хорошо-то как. Тишка в даже палец в ухо засунул, проверил, нет ли ваты в самом деле. Пётр Миронович, вам бы в больницу, нога вся в грязи, как бы заражение не пошло. Сам видел и знал, что срочно на перевязку надо. Но новости чуть важнее. Что известно? Коротко. На самом деле надо на перевязку. Глина прямо шмётками отваливается. Самолет вдруг резко поменял курс и упал в большое Алматинское озеро. Сейчас туда уже едут военные КГБ. Точные сведения? Ничего нового. Да, звонил член ЦК Шафик Чекинович Чокин. Он лично видел падение самолета. Так, давайте вот что: не будем с народом в прятки играть. Не надо объявлять, что это была учебная тревога. Люди ведь все равно узнают, и мы в рунами и дураками будем выглядеть. Но я понимаю, что людей нужно успокоить, а не панику сеять. Я сейчас позвоню в Москву. А вы сюда всех журналистов и партторгов крупных предприятий организуйте. Была атака китайцев. Все самолёты сбили и впредь всё с объём. И пограничники все атаки отбили. Войны нет. Проверяют нас на прочность соседи. Но броня крепкая и танки наши быстрые. Вот так и надо говорить. И давайте-ка мы завтра выходной день объявим. Пусть народ его спокойно в семье проведёт. Всё, я пошёл в Москву звонить. 5 минут меня не дёргать. Буду с большими боссами разговаривать. А что, они борзые? В лес маёр. А ты не знал, что при радиации надо босиком ходить? Тогда она вся в землю перетечёт. С самым серьёзным лицом. Зачем? Ну надо же и голову разрядить. Не знал, а, а что на занятиях такого не говорят? Милиционер посмотрел на сапоги. Шутка. Всё, никого в кабинет не пускать.